«Провести выходные с Майклом Хадли портретистом?» «И речи быть не может. Мамочка, ну не с ним же одним, там будут его родители. У них дом в Уилтшире. Он в отпуске, но вскоре возвращается на корабль. Уже лучше, но все равно не прокатило. Мать позвонила Гермионе, та дала ей номер леди Цинии. И мама позвонила прямо к ним домой, так унизительно. И в то же время еще больше захотелось поехать». Наконец, мама дала согласие и принялась суетиться насчет одежды, донимая всякими нудными требованиями, вроде «не носить брюки». В конце концов, Луиза надулась и вообще потеряла интерес к поездке. И лишь сидя в вагоне, в твидовом костюме, чулках и приличных туфлях... Боже, видели бы ее друзья из актерской школы, она бы со стыда сгорела. С сумочкой! В их кругу принято было носить плетеные сумки, в которых удобно прятать противогаз и мамином дорогим чемоданом, на вымытых волосах элегантный шарфик. Она почувствовала одновременно радостное предвкушение и легкую нервозность. Она и так, и сяк пыталась успокоиться, внушала себе, что актрисе необходимо набираться впечатлений о разных типажах, что он наверняка не придавал своим словам особого значения, да и что, собственно, он такого сказал. Тут она вспомнила «Вы прелестны, это действует как двойной бренди на голодный желудок». В ее семье не принято упоминать, тем более обсуждать, внешность, за исключением матери, которая вечно ее критиковала. Луиза хорошо знала, что неуклюжа. Уроки танцев в школе подтвердили уничижительное замечание. Никто еще ни разу не сказал ей, что она симпатичная, не говоря уж о большем. Неужели он единственный человек в мире, который считает ее прелестной? У художников странные вкусы. Иногда им нравятся толстые, неряшливо одетые люди – Или те, чьи лица никак нельзя назвать красивыми в общепринятом смысле? Может быть, он один из таких? И вообще, почему ее это так волнует? В глубине души таилось наивное, смутное предположение. Влюбляются во внешность, а если не за что зацепиться, то и остальное не заметят. Помимо амбициозных карьерных планов, Луиза, как и любая юная девушка, втайне мечтала стать для кого-то единственной, незабываемой. Не то чтобы она вышла на охоту, скорее мечтала примерить на себя роль желанной добычи. Майкл встретил ее на платформе. На нем был свитер с воротником пола и поношенные серые брюки. Глядя на его кореностую фигуру, Луиза невольно сравнила себя с Лидией и Китти Беннет, которые были помешаны на мундирах. К счастью, она совсем не такая. Как полезно читать Джейн Остин. А то, пожалуй, она поймала бы себя на мысли, что в мундире он смотрится куда интереснее. «Ваш поезд задержался совсем немного», — сказал он, забирая у нее чемодан. «С другой стороны, это немного показалось мне вечностью. Здорово, что вы смогли приехать. Мама ужасно хочет с вами познакомиться». Огнено-рыжее солнце клонилось к закату, оставляя за собой холодное полупрозрачное небо. Дорога велась меж обширных полей золотистого жневья, похожего на объемную вышивку, меж покатых плеч меловых холмиков, шестроватых в надвигающихся сумерках. Здесь было гораздо просторнее, чем дома. Куда меньше деревьев, да и те грациозно склонились под напором ветра. На большой скорости машина выбиралась из долины наверх, мимо притихших деревушек, почти безжизненных, если бы не редкие клубы дыма, вьющиеся из труб. Вскоре они въехали в небольшую рощу, и дорога плавно перешла в подъездную аллею. «Вот мы дома», — сказал он. Лес постепенно редел, стало видно изгородь по обеим сторонам дороги. Вскоре перед ними выросла темная громада здания. Говорили мало. Луиза поинтересовалась, кто у них гостит. Майкл ответил, что никого, только он и родители. Машина остановилась, и она вышла, слегка подрагивая на сквозняке, пока он доставал из багажника чемодан. Пройдя сквозь две двери, вторая большей частью из стекла, они вошли в просторный холл. Лестницы по обеим сторонам вели на галерею. Откуда-то возник престарелый слуга и объявил, что чай подадут в библиотеке. «Хорошо», — кивнул Майкл, — «это чемодан мисс Казалет. Попросите Маргарет отнести его наверх, ладно?» Он повернулся к ней, развязал шарф и ободряюще улыбнулся. «Ну вот, моя красавица!» Взял ее за руку, Майкл провел ее через массивную дубовую дверь по коридору к еще одной двери, За ней открывалась квадратная комната, полностью уставленная книгами, за исключением огромного каменного очага, напротив которого располагались три софы. На одной из них полулежала хрупкая седая женщина и что-то вышивала на круглых пяльцах. «Мама, познакомься, это Луиза». Подойдя ближе и пожав протянутую руку, она поняла, что та совсем не так стара, как ей показалось из-за седых волос. На ней был голубой стеганый жакет из японского шелка, расшитый цветами и птицами, и толстая белая шерстяная юбка. В крупных, но весьма изящных ушах серебряные серьги, по форме напоминающие рыбу. «Луиза», — повторила она, — бледно-голубые глаза смотрели на девушку с мудрой проницательностью. Та почувствовала себя насквозь прозрачной. «Добро пожаловать!» Повернувшись к сыну, леди Цинния добавила, «Ты был прав, Майки?» она и вправду хорошенькая». Это прозвучало с некоторой долей покровительственного снисхождения, и Луизе стало неловко. «Где же чай?» «Я позвонила, как только услышала твою машину, а судья...» «Как всегда работает, присаживайтесь, Луиза, расскажите о себе». Однако приглашение еще более усилило ее зажатость, И потому на все вопросы Луиза отвечала скучно и односложно, поедая горячие булочки с ежевичным джемом и вишневый пирог. «Мой любимый!» — воскликнул Майкл, и Луиза успела заметить мимолетную самодовольную улыбку, скользнувшую по лицу матери. «Правда, милый? Как тебе повезло!» Деликатно слизывая джем с пальца и протирая его белоснежным платком, она добавила, «Вы должны непременно что-нибудь для нас изобразить вечером». «О, Боже!» – подумала Луиза. «Только не это!» После чая Майкл достал пачку «Синьор Сервис», предложил ей одну и галантно помог прикурить. «Вы курите?» – удивилась леди Цинни. «Это было модно во времена моей молодости. Правда, мать всегда говорила, что курящие девушки вульгарны». «Ой, мама, послушать бабушку в твоем исполнении...» «Так все вульгарно, за что не возьмись!» «Времена давно изменились!» конечно, если тебе не нравится, что мы курим здесь». «Милый, я вовсе не собираюсь тебе указывать, что делать, а чего не делать. Я просто подумала. Если Луиза планирует стать актрисой, ей следует поберечь голос». После чая Майкл пригласил ее посмотреть студию и повел бесконечной чередой мрачных коридоров наверх, в другой конец дома, в просторную комнату с рядом слуховых окон. «Подождите минутку». «Я только сделаю затемнение», — сказал он, опуская ставни, затем включил ужасно яркий свет. Полы в комнате оказались деревянные, приятно пахло краской. Майкл открыл маленькую железную печь, усадил Луизу в кресло и предложил еще одну сигарету. «Не бойтесь, маму, ей неприятно, когда люди ее боятся». В то же время она имеет склонность немножко дразнить новых знакомых, слегка припугивать. «Дайте ей отпор, держите оборону», — Ей это понравится. У нее проблемы с сердцем, а ведь она всегда была такой активной, поэтому ей сейчас нелегко. И, конечно же, она слишком переживает из-за меня, хотя ни за что не признается. «Он сам себе противоречит», — подумала девушка. «Как это возможно, давать отпор человеку с больным сердцем и в постоянной тревоге?» Вслух же она сказала. «Только пусть она не заставляет меня играть. Я потеряю голос от страха». Честное слово, страшнее нету ничего. Милая моя Луиза, мы все будем играть вечером. К обеду ожидаются гости, а мама обожает шарады, так что не вы одна. Хотя я уверен, что вы нас всех за пояс заткнете, вы же профи и все такое. И много будет народу. Приедут наши соседи, Элмхерсты. А теперь расскажите о себе, я хочу знать все до мельчайших деталей. Ему действительно было интересно, а не просто любопытно, как его матери, и потому Луиза отважилась пуститься в весьма занимательное, по его мнению, описание своего семейства. К примеру, она блестяще спародировала своих двоюродных бабушек, чем вызвало его неподдельный смех. Еще она рассказала про дядю Рупа, на что он искренне посочувствовал, и об уроках с Полли и Клэри, разумеется, до того, как я выросла о кулинарной школе, о своей близкой подруге Стелле и снова о горячем желании присоединиться к репертуарному театру в Девоне, если бы только родители отпустили. «Они хотят, чтобы я научилась печатать и выполняла какую-нибудь скучную работу для пользы дела», — заключила она. «Хотя кто знает, может, и позволят, все-таки последний год, пока вам не исполнится 18, откуда вы знаете, сколько мне лет?» Спросил у Гермиона, она сказала, что вам всего семнадцать. «Семнадцать с половиной», — уточнила она, чувствуя всю ничтожность своего возраста. «И какие замечательные семнадцать с половиной», — отозвался он. Она захотела посмотреть картины, повернутые к стене. «Вам они не понравятся, ничего современного, новаторского. Просто я пишу легко, на многих это производит впечатление, и люди платят за них приличные деньги». Портреты женщин чем-то напоминали тот, что она видела у Гермионы. В вечерних платьях, большей частью в драгоценностях, они сидели в огромных позолоченных креслах или грациозно опирались на софу. На лицах играла легкая тень улыбки. Луиза не знала, что и сказать. Впрочем, две из них выделялись из общего ряда, хотя Майкл не стал заострять на них внимание. На одной была изображена очень привлекательная девушка в костюме для верховой езды. На второй юноша в голубой рубашке в клетку, поразительно красивый, в манере сказочного фавна. Трудно сказать, чем эти картины отличались от остальных, разве что помимо идеализированной, немного неестественной красоты, девушка выглядела глуповатой, а юноша дерзким. Воспитанная мисс Миллимент, Луиза, привыкла считать, что качественная живопись написана давно ушедшими мастерами. До этого ей ни разу не приходилось видеть современную работу, не говоря уже о личном знакомстве с художником, за исключением дяди Рупы, конечно же. С другой стороны, она только сейчас поняла, что принимала дядина работы как должное, вне критики. «Вижу, вам не нравится», — прервал ее размышления Майкл, — «дешевое и вульгарное, как я сам. Вы серьезны?» «Абсолютно. Я второсортен, что, впрочем, не так уж и плохо. Большинство было бы и этому рады». «А вы не большинство?» «Нет, конечно. Я так необычен, как и вы». Она нерешительно взглянула на него, пытаясь понять, не смеется ли он над ней. «Милая Луиза, я нисколько не смеюсь над вами. Вы не устаете меня удивлять. Знаете Шекспира наизусть, не боитесь бомб и, не знаю, но все, что угодно. С первого взгляда я понял, что вы особенная и не ошибся». Она не успела ответить, прозвучал гонг, и Майкл поднялся. «Пора одеваться», — пояснил он. «Я покажу вам комнату». Они прошли по коридору мимо главной лестницы и свернули в следующий. «Ванная в конце коридора. Если хотите, еще есть время. Я приду за вами через полчаса». За эти выходные Майкл сделал два ее карандашных рисунка. Вывез кататься верхом. Он оказался блестящим наездником. У него даже имелись кубки различных соревнований, включая Олимпию и Ричмонд. Играл с ней в шарады, без особого таланта, зато весьма раскованно и с явным удовольствием. Играл на пианино со слуха и пел всякие милые песенки вроде «Не отдавайте дочь на сцену», миссис Уортингтон. При этом он никогда не переставал восхищаться ею, что бы она ни говорила и ни делала. В понедельник утром он посадил ее на поезд, поцеловал в щеку и велел писать. А сам-то он какой, допытывалась Стелла на следующих выходных, выслушав восторге Луизы. «Но я же все рассказала». «Ничего ты не рассказала, просто перечислила, чем вы занимались. Видимо, тебя так поразило величие и пышность, гонг к ужину и все такое, что ты ничего интересного и не заметила. Как он выглядит?» Луиза призадумалась. «Забавно. Если бы я описала его внешность, ты бы решила, что он скучный, но это совсем не так». Он страшно обаятельный. Продолжай. «Ну, волосы русые, не особенно густые. Думаю, рано облысеет. Конечно, он уже и так не молод. 32 года как-никак. Глаза бледно-голубые, скорее даже сероватые, но взгляд очень прямой и жесткий. Довольно крупный лоб. Тут Луиза примолкла. У Майкла намечался второй подбородок, и ей почему-то не хотелось об этом упоминать. «Нос маленький», — добавила она. Прямо вижу, как живого, фыркнула Стелла. Очень приятный голос, пожалуй, это в нем самая выдающаяся черта. Выцарилось молчание. «Думаешь, я слишком зацикливаюсь на его внешности?» спросила Луиза, заняв оборонительную позицию. «Нет, каждый человек должен обращать внимание на то, что перед ним. Главное, как он это воспринимает. Расскажи мне о его родителях». Тут Луиза оживилась и в красках живописала первое впечатление о хрупкой леди на Софье, которая впоследствии развенчивалась с каждым днем. Очень властная особа, придумывает и делает украшения и много всего другого. Раньше лепила горшки и тарелки, но из-за больного сердца пришлось бросить. На Майкла она надышаться не может, мне кажется, для нее он свет в окошке. А муж? С ним она мила и приветлива, он явно ее боготворит, Впрочем, он почти все время работал у себя в кабинете, я видела его лишь за столом. Ко мне ужасно добр. Знаешь, бывают такие люди. Выяснят, чем ты интересуешься, и стараются поддерживать разговор на эту тему. И еще он знает все на свете, и так не только со мной. Когда к ужину приехали гости, он взял на себя заботу о двух девушках, которые ужасно зарабели в обществе цы. «Кого?» Так все зовут Леди Цинью, а вот молодые люди ее просто обожали, вечно толпились вокруг. «Похоже, она не любит женщин», — заметила Стелла. «Да, пожалуй. В таком случае берегись». Она пригласила меня снова. «Ради Майкла, наверное, это вовсе не значит, что ей нравишься ты сама». «Может, ты и права». Это прозвучало столь безутешно, что Стелла засмеялась и обняла Луизу за плечи. «Не грусти». Все это ерунда, ведь самое главное — стать знаменитой актрисой, не правда ли? Ох, перестань, мне даже этого не позволят. Заставят выполнять какую-нибудь скучную работу, а там уже поздно будет. Мне кажется, всю свою жизнь я топчусь на месте. И вот когда на горизонте забрежил шанс... Проклятая война все испортила. Многим не дано заниматься любимым делом во время войны. Неправда». Вот мой отец, к примеру, с большим удовольствием налаживает оборону аэродрома. Ему совсем неохота возвращаться домой и разбираться с лесопилкой. И потом, я уверена, многим нравится воевать. Я знаю, ты считаешь меня эгоисткой. Я только хочу сказать, что большинство ничем не лучше. Просто у них совпали интересы, вот и все». Чем дальше она рассуждала, тем хуже ей становилось. Вот сейчас Стелла скажет, что тысячи людей, оставшихся без крова, Вряд ли с ней согласятся». Поэтому Луиза быстро добавила, «Конечно, я понимаю, как мне повезло по сравнению с остальными, и все же от этого не легче, только чувство вины мучает». «Ладно», — спокойно отозвалась Стелла, — «давай вернемся к Моцарту». «Только медленное. Ты же знаешь, другие я не умею».